Глава 10 Скажу честно, в операциях влияния я был более силен, чем в расследованиях. Не люблю бумажную волокиту, следование УПК и все прочее. Это было известно моему руководству, которое, видимо, нарочно норовило меня посадить на объект, чтобы я вычислял вражеских шпионов и потенциальных диверсантов. И командировка на новую землю должна была стать финальным аккордом на полевых должностях, до моего перевода в центральный аппарат. Я даже переподготовку по разведке с территории успел пройти. Но вот, попалась мне настоящая детективная история. Поначалу я не увидел в ней ничего экстраординарного. Думал, что буду сидеть тихо, ночами перебирая карточки и собирая доказательства после тщательного изучения личностей всех директоров. Но не тут-то было. Мне, по сути, поставили ультиматум. Показали пряник и сказали... Если хочешь, чтобы это было твоим, сделай чудо. Найди утечку за сутки двое. А у меня, как назло, после встречи толковых мыслей по нулям, да интуиция молчит. Я не увидел, не услышал и не унюхал ни малейшей зацепки. Все директора были одинаково интересны и одинаково имели все возможности, чтобы сливать информацию и достаточно интеллекта, чтобы не попадаться на этом процессе. До вечера я просидел в офисе, занимаясь изучением планов и документов, разработанных подразделениями каждого из директоров. Я наивно думал, что где-то в их работе смогу увидеть намеки на нелояльность или же наоборот, на чрезмерную осведомленность в работе госорганов. Это была чудовищная по объему работа, но хорошо хоть никаких препятствий в получении информации мне не чинили, скорее наоборот. В итоге у каждого из директоров нашлись подозрительные моменты, которые при должной интерпретации и наличии минимального времени на проверку могли дать результат в виде неопровержимых доказательств. У меня даже была мысль напроситься на беседу с глазу на глаз с каждым из руководителей, но, подумав хорошенько, я отверг ее. Очень уж очевидным станет мое первое задание, а это приведет к полной катастрофе. Я просто не смогу работать в коллективе, даже если найду крысу и приведу исчерпывающие доказательства. В конце концов, мысленно уже смирившись с бесславным поражением, я поехал домой. Таким же путем, каким прибыл. На электричке. Ирина занималась пашкой, когда я вернулся домой. Она только что приготовила прикорм и теперь кормила малыша с ложки, шутками и прибаутками уговаривая съесть еще одну ложечку». Сын довольно улыбался и хихикал, наблюдая за ее усилиями. Наконец, улучив момент, она смогла аккуратно поднести ложечку к его открытому рту, и тот рефлекторно заглотил еду. Повернувшись ко мне, Ирина продолжала улыбаться. Но тут улыбка стала медленно таять на ее лице, сменившись выражением тревоги. Она аккуратно положила ложку на детский столик рядом с Пашкой и спросила меня. «Сергей?» Ты сегодня на работу ходил, верно? Ее голос звучал странно бесцветно, будто она пыталась изобразить автомат. Верно, кивнул я. Но, возможно, я там не задержусь. Придется думать, как Ваню вытаскивать. Давай переговорим, выйдем, таким же бесцветным голосом ответила Ирина. Я пожал плечами и вышел в гостиную. Ирина взяла Пашку, отнесла его в детскую и, видимо, оставила его в манеже. Сын тут же затарахтел погремушками. Вернувшись ко мне, Ирина насупилась. Потом что-то быстро зашептала, обошла меня кругом, а затем с резким выкриком потянула руку и схватила меня за лацком пиджака. Я подавила рефлекторную реакцию, чтобы случайно не навредить ей. Ирина отошла от меня, вытянула перед собой руку, сжатой в кулак ладонью, продолжая что-то быстро шептать. Ее глаза бегали то закатываясь до белков, то фокусируясь на чем-то в воздухе. Она медленно перевернула кулак и начала раскрывать ладонь. «Сереж, видишь это?» – тихо спросила она, глядя на меня уже нормальным взглядом. У нее на ладони лежал крошечный паук. Он поджал под себя лапки. То ли впал в оцепенение, то ли умер. «Паук?» – сказал я. «Кто-то нацепил на тебя это?» – продолжала она. Какой-то недоброжелатель. «Объясни», — попросил я. Ирина вздохнула. «Сереж, ты ведь уже многое повидал, да? Не новичок в таких вопросах». Я ответил ей растерянным взглядом. «Это пограничные штучки», — сказала Ирина. «В народе бы сказали про порчу и прочее колдовство. Работал пограничник высокого уровня. Кто попроще, ничего бы не учуял». «Но у тебя ребенок, поэтому я понаделала сторожевых штуковин вокруг дома. Они буквально с ума сошли, когда ты вошел». «Чем это грозило?» – спросил я. «Не знаю пока». Ирина пожала плечами. «Если это важно, могу изучить». «Очень важно», – ответил я. «Хорошо». Ирина снова сжала ладонь. «Дай мне немного времени. Побудь пока с сыном». Я кивнул и направился в детскую. Пашка возился с мягкой игрушкой и коллекцией погремушек. Увидев меня, он заулыбался и протянул ко мне ручки. Поколебавшись немного, я взял сына на руки, отметив про себя, как он прибавил в весе за последнее время. Определенно, Иринин прикорм шел ему на пользу. Пашка что-то прогукал и ткнулся мне в плечо. Я погладил его по спине и сказал, «Ничего, все наладится. Вот увидишь». «Меня кольнула совесть за то, что так мало времени провожу с сыном. Ирина – это, конечно, хорошо, но дети чувствуют родителей, чувствуют, что нужны и любимы. От этого они растут более здоровыми и счастливыми. Пока мы не нашли маму, он должен чувствовать, что я люблю его за двоих. Все будет хорошо», – повторил я. «Мы обязательно найдем маму». Пашка что-то гукнул и завозился, разворачиваясь в сторону манежа. Я отнес его обратно к игрушкам. Ирины не было довольно долго, и я уже начал беспокоиться. Как раз тогда, когда я решил выглянуть узнать, как дела, она тихо вошла в детскую. «Пойдем», – тихо сказала она и поманила меня рукой. Мы зашли на кухню. Там, на деревянном подносе, украшенном странными узорами, лежал паучок, которого она сняла с моего пиджака. Теперь его лапки были выпрямлены и даже вытянуты в сторону. Под ним на дереве было что-то вроде темной сажи. «Плохо дело», — сказала Ирина. «Серьезная штуковина. Сначала она бы одарила тебя избирательной слепотой». «Избирательной?» — уточнил я. «Ты бы не смог видеть то, что от тебя спрятали», — ответила Ирина. «А потом, в нужный момент, по команде, ты бы умер. Совершенно неожиданно, но от естественных причин. Инфаркт или тромб какой?» «Мерзость!» «Согласна!» Ирина вздохнула и спросила. «Что делать-то будем? Просто так такие вещи оставлять нельзя. Увидев, что ты справился с этим, тот, кто это сделал, попробует что-то более серьезное. Для твоего понимания, эта штуковина очень крутого уровня. Такое мог сотворить очень продвинутый видящий или даже просвещенный. Кто?» «Серег, ты и так все понимаешь?» поэтому я уж без этих бла-бла, никому не говорить и прочее. У нас, пограничников, есть своя иерархия. Неофициальная, конечно. Мы вообще не слишком организованные ребята, чтобы там про нас не думали те, кто не в теме. Ирина посмотрела мне в глаза. Начинается все с сочувствующих. Это те, кто обнаруживает в себе малейшие способности, кто улавливает колебания других миров, Среди таких много хороших наставников, консультантов и так далее. Потом идут кандидаты. Это те, кто не пошел по легкому пути и смог развить свои способности, не растрачивая их понапрасну. Дальше – просвещенные. Эти уже знают, как все устроено на самом деле. Из кандидатов до этого уровня дорастает где-то каждый сотый. Их вводят в курс дела по водыри, которые ищут такие самородки, чтобы те не наломали дров и не разрушили сложившийся баланс в обществе, который, кстати, мы тщательно выстраивали. Ну там разные сказки про ведьм и колдунов, выведение на чистую воду шарлатанов, кино и книги. Все то, что помогает скрыть, как оно на самом деле. Понимаешь? Я кивнул. Поводырь может дорасти до видящего. Этих уже можно назвать пограничниками в полном смысле этого слова. Они умеют проникать мысленно в другие миры и вести переговоры с их обитателями довольно опасное занятие. Иногда поводыри поддаются соблазну и организуют обмен. Впрочем, сейчас это не важно. Просто запомни: быть видящим это не только круто, но и опасно. И, наконец, просвещенные, чтобы стать им «Надо совершить что-то великое». «Что именно?» Спросил я. Ирина пожала плечами в ответ. «Кто знает?» Ответила она. «На то оно и великое, что его невозможно предсказать. Лет десять назад один мой знакомый стал просвещенным. Он увидел, как какая-то опасная тварь пыталась ломиться в наш мир и нашел способ закрыть разлом. «И эту штуковину!» Я опасливо кивнул на паучка. Создал кто-то из видящих или даже просвещенных, так?» Ирина уверенно кивнула. «Для того, чтобы ее нейтрализовать, надо обладать схожими способностями, по уровню, верно?» Продолжал я. «Конечно», — подтвердила моя собеседница. «Ирин», — сказал я, — «насколько я понял, ты не последний человек среди этих твоих пограничников. Почему ты жила так? История, что ты рассказала про твоего начальника» это ведь не все верно ты могла по-другому вырулить но не стала по какой-то причине будто наказывала себя за что-то ирина посмотрела на меня вокруг ее глаз собрались лучистые морщинки она улыбнулась как-то очень весело и непосредственно а у вашего брата одно только наказание в голове да сказала она глядя на тебя с другом тоже можно было подумать что вы себя наказываете но у меня больше терпения чем у тебя Понимаешь? Ирин. Начал было я, но она меня перебила. Да ладно, Серег, это неизбежно было. Так или иначе, мы узнаем истории друг друга. Это неизбежно, раз уж нас судьба свела. В общем, не наказание это. В определенный момент мне надо было двигаться дальше, а я не захотела. Никогда ведь не знаешь, какое испытание будет у просвещенного. Ты прав, я могла все решить. «Но я чуяла, что за этим будет какой-то вызов, будто что-то затягивало меня в ту ситуацию. Странно это было. С чего бы я повела себя, как наивная дуреха? И вот это мне не понравилось, когда нечто тебя затягивает». «А с нами?» – спросил я. «С нами не было такого ощущения?» «Было», – кивнула Ирина. «И я подумала, что судьба дала мне второй шанс». Я помолчал несколько секунд, переваривая услышанное. Про вас, кстати, я тоже многое уже угадала, — продолжала Ирина. Нам проще будет, если дальше продвинемся. Да, — заинтересовался я. И что же именно? Ваш мир погиб, так? Сказала она, глядя мне в глаза. Так, — ответил я. Не зря мне вспомнилась та история с просвещенным. Я еще тогда подумала, что было бы, если бы он не справился. Видимо, — «У вас он не справился». «Все немного сложнее», – осторожно заметил я. «Конечно сложнее», – вздохнула Ирина. «Ничего, дойдет дело и до подробностей. Долгими зимними вечерами». Она улыбнулась. «Что-то мне подсказывает, что мы надолго вместе». Я улыбнулся в ответ. «Ой», – спохватилась она, – «про дело-то забыла. Ничего не трогай». С этими словами она выбежала из кухни, чтобы вернуться через минуту с маленьким деревянным кубиком в руке. На трёх его гранях были выгравированы животные – лев, орёл, бык. Ещё три грани оставались пустыми. «Держи», – сказала она, – «тебе очень важно держать это в ладони, когда ты в следующий раз увидишься с тем, кто подсунул тебе это». Она кивнула на паучка. «Откуда я знаю, кто мне это подсунул?» спросил я растерянно. «Подумай», — ответила она. «Для этого нужен личный контакт. Кожа к коже. С кем ты за руки здоровался? Вот твои первые подозреваемые. Дальше просто. Когда он увидит тебя, ты сразу поймешь, кто это был. Ему станет нехорошо. А потом ты можешь ему приказать сделать то, что от него хочешь. Он будет полностью в твоей власти». «Только приказывай скрытно, на ухо. Сделай вид, что помогаешь ему». Я задумался на секунду, прокрутил в голове прошедшее совещание и понял, что за руку здоровался только с одним человеком. «Я знаю, кто он», — сказал я. Ирина улыбнулась. «Вот видишь, это упрощает все дело, не так ли?» Она подмигнула мне. В это время Пашка заплакал в детской. Ирина всполошилась и вышла из кухни, в очередной раз бросив на ходу. «Ничего не трогай. Я сама приберусь.